Глава 14. 2018. Тимофей. «Ты можешь полюбить кого-то еще, но меня все равно не забудешь. Ты можешь полюбить». Дверь хлопнула за спиной, прежде чем он успел дослушать конец фразы. Звук ее голоса заставил замереть на месте. Остолбенело вжаться лопатками в угловатую резьбу дерева. Алиса. Те самые интонации, в которых Тимофей безошибочно отличал ее голос. Прямолинейная, спокойная весомость. За время, проведенное вместе, она часто пугала его подобными заявлениями, вводя в ступор. Фразы крещенда, произнесенные монотонно. По лопаткам прошла дрожь, и перед глазами, просвечивая сквозь сомкнутые веки, проявилась тонкая золотая сетка пульсирующих линий. Никого. Только слева, через три двери от его спальни, в том месте, где должна была находиться Иринкина комната, мерцал оранжевый огонек, медленно передвигающийся из одного угла в другой. Собирает все, что выкинула из шкафа, пока искала медикаменты, пришла в голову мысль. Темный коридор извивался толстым удавом, кольцом заворачивая мимо спален в прихожую или общую, пустующую сейчас кухню-гостиную. Еще два огонька, пульсирующих и колышущихся почти в единый такт, не сбиваясь, сияли в отдалении за стенами кабинета. И пустота. Матово-белые потолочные лампы коридора, похожие на выпуклые конфетные драже, безучастно светились отражениями в глянцевой плитке на полу. Кафель скрадывал шаги, пока Тим непривычно медленно и бесцельно брел в сторону столовой, засунув руки в карманы. Он не собирался ложиться спать, потому что знал, все равно не сможет уснуть. Только заглянул ненадолго в свою комнату, чтобы переодеться, стараясь при этом не задеть наложенную Ирой свежую повязку на плече. Черные потертые джинсы, черный свитер с подвернутыми рукавами, черные ботинки на высоком протекторе. Весь как потрепанный мрачный ворон. От последнего сравнения невольно передернула. Проем арки, обрисовавшейся впереди контурной черной рамкой, отбрасывал в коридор полоски белесой предутренней мглы. У лета слишком быстрые рассветы и слишком короткие ночи, и всё равно кто-то успевает совершить в них что-нибудь ужасное. Свободное пространство чернело темными угольными штрихами, обрываясь у стены с панорамным окном. В утреннем тумане огромные стекла, плотно состыкованные между собой, казались матовыми, напрочь стирая границу между реальным миром и миром за оконной, запредельной высоты. Обрыв. Грань существующего. В такие моменты ощущаешь себя особенно маленьким и беспомощным, жалким, и нестерпимо хочется куда-то уйти, сбежать. Но вместо того, чтобы сделать шаг, Тимофей медленно прикрыл глаза, привычно расширяя границу сознания. В глубине комнаты мерцал слабый от того и незамеченный им ранее теплый огонек. Не нужно было даже догадываться, кто это. Кристина сидела даже на том же месте, что и она чуть больше года назад. 2017. Тимофею показалось, что лифт, всегда двигавшийся плавно, в этот раз весь дрожал и дергался, пока медленно. Нарочно, медленно, тащился на 31 этаж. Вернее было сказать, что это сам Тимофей дергался перед встречей с семьей. Хотя все шло по плану. Он сверился с наручными часами. Время едва перешагнуло за 6 вечера, а отец раньше 8, домой обычно не возвращался. Можно было забрать ключи от загородного дома. Тимофей с Алисой собирались на выходные за город. Алиса давно конючила, и он, наконец, согласился. И сделать вид, что срочно убегаешь по делам. Потом, конечно, придется позвонить и извиниться, но все таки это не встреча с глазу на глаз. Отец обещал оставить ключи, а потом попросил задержаться, якобы для разговора. Какого... Тимофей понятия не имел и подозревал, что тот сказал так специально. Как будто не знает, как нервирует с детских лет это «нам нужно серьезно с тобой поговорить». Последнее такое «поговорить» случилось месяц назад, и он до сих пор не отошел от произнесенного тем вечером. Ключ клацнул в замке громче, чем обычно. Тимофей беззвучно выругался, и, не включая свет, зашел в прихожую. Кейл, в отличие от отца, славилась непредсказуемостью. Угадать, дома новая жена Марка Меркулова в одном из своих ювелирных салонов или в баре с подружками было почти невозможно. Он пошарил по тумбочке в коридоре, заглянул в пару ящиков, но ключей не нашел. Значит, в гостиной или на столе в кабинете. Из комнаты раздался звонкий смех Кейл. Не повезло. Он побрел на звук, на ходу спешно придумывая, что скажет ей, чтобы побыстрее отбиться от деланной заботы и свалить. Но, войдя в просторное помещение с панорамными окнами, в первые секунды не поверил своим глазам. Кейл была не одна. Алиса медленно поднялась ему навстречу из-за стола Улыбнулась, радостно и обезоруживающе. «Привет. Тимоша, мы тебя как раз ждали». Тимоша, его звала только Кейл, и до недавнего времени он терпел это какое-то собачье прозвище более-менее спокойно. Теперь же внутри все будто натянулось. «Ты что тут делаешь?» Он попытался прикинуть, как много времени Алиса и Кейл провели вместе. Две чайные чашки на столе, пирожные из кулинарии и модный заварник в виде дракона, который держит лапами стеклянный сосуд. Кейл притащила его с Бали. «Хорошо. Значит, до душевных посиделок с вином дело пока не дошло. Вы вместе уже полгода, а ты даже в гости Алису ни разу не позвал», — вступилась за нее Кейл. «Я решила исправить ситуацию». «Хотели сделать тебе сюрприз», — Не смело поддержала Алиса. Она чуяла подвох, хотя вряд ли понимала, в чем дело. «Отлично. Если она не понимает, это хорошо. Потому что потерять еще и ее будет совсем невыносимо». «Отлично. Сюрприз не удался. А теперь поедем. Где ключи?» «Какие ключи?» — не поняла Кейл или только сделала вид, что не поняла. «Отдачи! Мне обещал, мне обещали!» Он внезапно даже для себя споткнулся на слове «отец». Двадцать лет не спотыкался, а теперь налетел с размаху, аж горло сдавило, а из груди будто воздух вышибло, не дав произнести эти знакомые два слога вслух. «Марк приедет, даст, раз обещал». «Скажи, где я сам возьму». На смену первому смятению пришла тугая, пульсирующая злость. Весь план рассыпался прахом. И виновата в этом была только Кейл с ее неуемной навязчивостью и кокетливым дружелюбием. А еще немного Алиса, его наивная доверчивая дурочка. «Ничего, еще можно все исправить». «Ты чего распсиховался?» Кейл шагнула навстречу, и Тимофей невольно отпрянул. Она скрестила руки на груди. Домашнее струящееся платье в пол, молочно-белый шелковый халат. И с макияжем. Такая вся из себя эссетик Герл. Крупные сережки звякнули в ушах. Отец подарил их на прошлую годовщину свадьбы. Если она сейчас попытается обнять его, Тимофей сбежит, забыв и про Алису, и про ключи. «Дождись, отца!» Тем более он хотел поговорить. «А я не хотел!» Тимофей старался сдерживать эмоции, но получалось плохо. «Тим!» — негромко произнесла Алиса. Он знал эту мягкую интонацию. Алиса всегда говорила тихо, когда хотела успокоить его. «Давай останемся!» «Да, может, все случилось слишком неожиданно, но раз мы здесь, ты и правда еще не знакомил меня с родителями. И у вас тут красиво». Тим перевел взгляд на Алису, пытаясь по улыбке или мимолетному жесту понять, сказала ей Кейл обо всем или нет. Смотрит Алиса на него, как на оборванца без роду и племени, или пока остается в сладком неведении» а если узнает, что он здесь такой же чужак, как и она, как быстро уйдет в закат. Не настолько же она дурочка, чтобы верить, будто смелым рай и в шалаше. Вот и не привыкай к этому. Где ключи? Я не знаю, — пожала плечами Кейл. Неправда. Честное слово, я не лезу в его дела, и потому не знаю. Или потому, что ничего моего здесь нет, так, как ты разговариваешь. «Давай вот только без этого, ладно? Ты мне не мать!» «Тим! Пожалуйста, не лезь сейчас!» Он не хотел огрызаться на Алису. Само как-то получилось. И на душе мгновенно стало невыносимо гадко. «Пойдем!» Тимофей взял Алису за руку и потянул к выходу. Та едва успела подхватить со стула сумочку. «Зачем, Тим? Что случилось?» «Пойдем, я позже все объясню». Или, если хочешь, закажи такси. Но здесь ты не останешься, и я не останусь. 2018. Кристина. Некоторые рассветы похожи на прокисшее молоко. Белёсое небо кажется бледным и прозрачным. Оно жидко перетекает с одного места на другое и влажно провисает от собственной бульонной комковатой жижи. Такие рассветы овеяны холодом и хрустящими, чмокающими от влаги опавшими листьями под ногами. Они напоминают сентябрь. Тот страшный сентябрь. Но если попробовать что-нибудь вспомнить, то в голове возникает только одно имя. И расходящаяся по швам реальность за один день превратившаяся во что-то эфемерно-фальшивое. «Не помешаю?» Напротив Кристины со скрипом отодвинулся стул. От неожиданности она вздрогнула, встряхивая головой и поднимая взгляд на ночного гостя. «Не спится?» На нее с ответным застывшим выражением подавленной грусти глядела пронзительная ониксовая зелень Тимофеевых глаз. «Кейл все-таки уговорила тебя остаться на ночь?» Имя всколыхнулось в голове, заново опрокидывая вверх ногами представление об окружающем. Маленькая девушка с миленьким лицом и светлыми волосами без оттенка — та, которой на вид не дать больше двадцати с хвостиком. «Ты знаешь то место, куда я попала тогда, перед тем, как меня нашли?» Кристина подняла глаза, смотря на Тимофея вопросительно и прямо. Сейчас он снова оказался близко, совсем рядом. Расслабленно сполз на стуле, в раскрытой позе опустил руки на колени потертых джинсов. Но в то же время он был совсем далеко, замкнувшись за непрозрачным взглядом в своих мыслях. Только смотрел на нее снизу вверх из-под ресниц, медленно скользя взглядом по лицу и волосам. Здание заброшенной больницы. Иринка сказала, что кроме тебя там никого тогда не было. Слова Тимофея звучали в его обычной ёмкой манере рассказа, но одновременно поспешно, точно наслаивающиеся друг на друга отговорки. Но суть заключалась даже не в этом. Что-то цеплялось в ее голове за эти фразы. Что-то ассоциативное и скрытное замурованная под маской простого волнения, но оттого не перестававшая быть важным. Очень. В смысле, никого. Бетонный пол и такие же стены виднеются в темноте шершаво-серым, прошивая пространство кривыми ломтями теней. Металлические перекрытия вместо внешней стены, тяжелые скобы и глухие толстые листы, покрытые мутным ржавым налетом а за ними, прилипнув обрывками к простенкам между одинаковыми комнатами, клубится газовым облаком предельная ночь. Свет и тьма. Ломано надрывный голос резанул слух, всплывая в голове пронзительно четким воспоминанием. И эхом прокатился по сознанию, пытаясь прорвать его по швам. Истерические высокие ноты — Гнилая усмешка сумасшедшего. Психическое веселье. Прямо здесь, рядом, за соседней стеной. Но слышится так, будто кто-то вопит и воет в самое ухо, наклонившись через плечо. И кровь, и крики. Она слышала кого-то. А через несколько минут компания Иринки вызволила ее из подвала. «Никого», — Иринка рассказала мне. Если я хочу что-то узнать, хотя бы о самой себе, то мне нужно, нужно вернуться в начало, туда, где всё началось. Тимофей. Мне нужно. Как будто всё так просто. Овальное лицо в бледных золотистых веснушках, медовые глаза, затаенные в них печалью и одновременно решимостью. Длинные медные ресницы. Прикушенный уголок губ. Тимофей ясно, до болезненного напряжения, до горячего спазма в животе представил, какими они, вероятно, должны быть. Сухими и горячими, обжигающими, подобно сиянию небесного огня, прокравшегося в вены. И вновь одернул себя. «Ты думаешь, все так просто?» спросил он серьезно, Больше желая посмотреть на ее реакцию, чем услышать ответ. Эта девчонка, этот вихрь, не в юбке, но в подранных джинсах, продолжала его поражать. Порывистая, упрямая, пламенно вспыльчивая и в то же время непреодолимо, безнадежно нежная и хрупкая внутри. Еще с утра она рвалась сбежать от них всех куда подальше. Еще совсем недавно он безудержно злился на нее, не понимая глупого упрямства и нежелания что-либо знать. А теперь понимал со всей доступной ясностью. Если она позовет, он пойдет за ней, куда угодно и не задумываясь ни о чем и ничего не боясь от необъяснимой, лишённой смысла самоубийственной готовности сделать что угодно, лишь бы она снова посмотрела на него так же. Рыжие глаза плавились в мутном, выцветшем свете, становясь в нем почти серыми, застывшими, как влажное тротуарное полотно. Над ней отражался вздыбленными шпилями такой же серый город. Непонятый всеми, ожесточенный и скрытный, точно ушедший в себя больной человек, каждый день смотрящий из окна четырех стен. «Мне нужно попробовать это узнать, разобраться во всем. Давай лучше отвезем тебя домой, а?» Губы Кристины дернулись в кривой горьковатой усмешке и тут же снова поникли. «Ты меня оберегаешь?» «Не вопрос, утверждение». «Почему, Тим? Это все из-за нее?» Тимофей молча кивнул. «Что у вас случилось с Алисой? Расскажешь? Тебе будет легче, я уверена». «Я виноват перед ней». Тимофей покачнулся, прочистил горло, будто слова вставали там комом. В тот вечер, когда она пропала, мы крупно поссорились. Она сказала, что я ожесточенный и злой человек. Мы вообще... Очень много тогда друг другу наговорили. Я психанул, высадил ее на шоссе. Не думал, что она всерьез выйдет. Бросил. Одну. Если бы я этого не сделал, ничего бы не случилось. И сейчас она сидела б рядом. А теперь я даже не знаю, жива она или нет. Моя помощь тебе не искупит вины перед Алисой. Но я не хочу, чтобы и ты еще пострадала. Я себе этого не прощу. Кристина, если ехать или идти пешком по расцветающему, дремлющему городу, кажется, будто кто-то настороженно смотрит вслед. Такой внимательный взгляд чувствуешь клетками кожи и линиями на ладонях. Он вспарывает пустоту и холод, окружившие твое тело, щекочет затылок, ворошит волосы, встряхивает ветром полы куртки и одергивает рукава в желании то ли согреть, то ли прогнать прочь. Может быть, так смотрит вслед сам город? За отгородившимися от мира пыльными стеклами мелькали тускло-рыжие придорожные фонари. Такси петляло, шарахаясь по полупустым, пустым, накреняющимся под колеса дорогам. А мимо Кристины проносилась карусель декораций. Светлый центр с башнями и высотками, Многоуровневая эстакада, петляющая областная дорога. Они сменяли друг друга почти мгновенно, схлопываясь плоскими, ненастоящими картинками в разводах желтой пыльцы и скорлупках березовых сережек. Шелуха от них забивалась в щели между стеклом и дворниками. Кристина все не могла определить, сколько времени они уже в дороге. Полчаса, час. Летние рассветы обманчивы. В них окунаешься с головой, цепляясь за остановившийся момент. Растворяешься в сизо-синем, влажном, тяжелом сумраке, желая растянуть его на несколько часов. А потом проявляется первый свет, и ты сонно, еще не успев до конца прийти в себя от всколыхнувших перемен, Наблюдаешь, как медленно вспыхивают и разгораются незримые прожекторы, меняющие цвет неба. Бархатно-синий, кобальтовый, индиго, лазурит с примесью охряно-розового. Свет расчерчивает небо на полосы, все быстрее скрадывая промежутки между сменой цветов. И внезапно оно вспыхивает разом, рассыпаясь искрами сияющей солнечной пыли на крышах. Солнце. В такие моменты всегда хочется летать. В такие моменты ты почти знаешь, что умеешь это делать. Но сегодня в небе властвовала лишь серая неповоротливая хмарь, облепившая фонари, наслоившаяся на крыше домов давящим ртутным облаком. Она рассеивала свет, скрадывала его, создавая пугающее ощущение растянутого мгновения. «Сюда? Направо?» Тимофей подал голос, заставив Кристину нервно вздрогнуть. Желтая машина вильнула в бок по дороге, сворачивая на присыпанную гравием пыльную обочину. И остановилась. «Теперь я понимаю, почему еще при первой встрече Кейл отнеслась к тебе с таким радушием. «Вы же, получается, родственницы, и она все знала», произнес он без вступления, когда оба оказались на улице. Кристина промолчала. Непонятный диалог получался. Односторонний. Не ладился, не клеился, рвался, рассыпаясь на бессмысленные слова. И что-то в словах Тимофея сквозило натянутая, фальшивая. Тот пытался скрыть под налетом непринужденности какую-то томящую, ноющую боль. Он был странный, гораздо более странный, чем за все время их знакомства, и, как всегда, непредсказуемый. В течение поездки Тимофей не посмотрел на Кристину ни разу, не оглянулся, не произнес и полуслова, Нарочно избегая любого контакта. Но вызвался проводить ее даже на пару десятков шагов от остановки возле дороги, куда завернуло желтобокое такси, до двери подъезда. А может, даже и до ее двери. Я совсем во всем этом запуталась. Не ты одна. Стылый ветер продувал двор насквозь, задевая низкорослые кустарники перед подъездами. За детской площадкой виднелся просвет и узкий дворовый проезд, петляющий у входа в районный лесопарк. Но отсюда, с подступов к дому, казалось, что вершины деревьев срослись, образуя купол. И это не настораживало, не пугало, только будоражило, сдавливая грудь и вызывая щекотливое предчувствие неизвестного. Может, просто нервы расшатались? И еще туман этот, белая пелена висела в воздухе недвижимая, словно порывы ветра проходили ее насквозь, не касаясь, концентрировалась микроскопическими капельками, оседая в волосах, чувствовалась запахом сырости. Она вбирала в себя пространство и глубину, густела до состояния вязкого матового киселя, подрагивающего от прикосновений и искажающего предметы в оптические иллюзии. Вот опять одна из них. Еле заметное движение навстречу, серый силуэт или тень или просто ветка, склонившаяся над подъездом березы. Тень. Подожди. Тимофей подобрался, подаваясь вперед и одновременно отодвигая Кристину себе за спину. Она почувствовала, что что-то внутри снова... Надрывно надломилась, наполняя тело пьянящей теплотой, без привкуса страха. Только свет, скользящий, искристый, манящий и мягкий. Тот самый небесный огонь, о котором говорил Тимофей. Свет души, который они видят в себе и друг в друге. Удерживая светящуюся завесу на границе сознания, играя ею, стараясь не упустить и одновременно не подпустить к себе слишком близко. Кристина осторожно отодвинула руку Тимофея, подаваясь вперед. Кристина! Знакомый, взволнованный и счастливый голос ворвался в мысли, рассыпая солнечный свет на осколки, и перед глазами, уже вновь, будто перескочив с кадра на кадр, проступила знакомая, понятная реальность. Вихрастая русая голова, распахнутые кори глаза с стеклами очков, знакомая заношенная серо-синяя куртка от спортивного костюма. И нескладная, нелепая и милая с какой-то стороны изломанность движений. Артем отклеился от стены подъезда, почти бегом преодолел десяток шагов навстречу, пока четко не различил в тумане, не удостоверился, что перед ним Стоит именно его Кристина, и снова застыл на месте, как вкопанный. Только глаза сияют, и на лице выражение не то улыбки, не то застенчивости. Все сразу: Это кто? Тихо, и все еще настороженно спросил Тимофей. Мой давний друг. Кристина поймала себя на мысли, что произносит это слово искренне. Тимофей неприятно сощурился. «Значит, ты говоришь «давний друг»?» Прозвучало с паузой и каким-то кошачьим задумчивым смакованием гласных на конце, не предвещающим ничего приятного. И на этот раз предчувствия вовсе не было очередной иллюзией раздерганных нервов. «А ты знаешь, что твой друг — страж».